Дорожки в парке то размокали, то леденели вновь. На деревьях вороны каркали громче обычного. Светило солнце. Тася, прогуливаясь с ребенком, увидела подъезжавшую к дому повозку в сопровождении станового пристава. Повозка остановилась. Пристав поздоровался с легким поклоном, но Тася ответила машинально, увидев сидящую в повозке Сашу в барском полушубке, который исчез тогда из леса. Конвоир бесцеремонно вытолкал Сашу из повозки. Та встала Панура, сжимая в руках грязный узелок. И весь вид ее был невзрачный, серый, потрепанный. Полы полушубка обтерлись, подол платья был мокрым и мятым. Пристав спросил. — Таисия Петровна. «Знакома ли вам эта девушка?» «Это Саша, моя крепостная, бывшая горничная. Ее в Казани задержали. Никаких документов при ней не было. Видно, что беглая. Она отпираться не стала. Сразу сказала, чья крепостная. Вам решать, что делать с ней будете. На каторгу ее отправите или сами накажете». Саша еще больше опустила голову, пряча глаза. В Тасе не шевельнулась жалость, только удовлетворение. Получила девка по заслугам. — Езжайте, — распорядилась она. — Сами разберемся. — Как знаете. После отъезда полицейского Тася прошла в дом. Какая уж тут прогулка! Матрена, увидев Сашу, всплеснула руками — «Сашка, как же ты так?» Девушку быстро окружили дворовые. Всем было известно о ее роли в похищении барыни. Вдобавок Кузьма поведал о том, что совсем не ожидал от крупкой девушки такого мощного толчка в бок, от которого он и свалился в снег, когда пытался спасти хозяйку. Тася прошла в кабинет. Саша осталась за дверью. Дворовые недобро оглядывали Сашу. Никто не сомневался в строгом наказании беглянки. Девушка молча переминалась с ноги на ногу. Матрёна взяла на себя обязанности дознавателя. Она строго свела брови и насмешливо спросила. — Как же ты одна оказалась? Или бросил тебя Архип? Саша кивнула. Из глаз ее потекли слезы. — Так тебе и надо! — встрял хмурый Кузьма. — А ты и думала что сможешь Бога обмануть, избежать наказания. Он все видит. «Не на Бога!» — назидательно произнесла Матрена. «Бог милостив! Он не будет наказывать! Наказывает себя сам человек! Стыдно тебе, Саша, или нет?» «Простите меня!» — схлипнула девушка. Никто в ответ не произнес ни слова. Вскоре Тася вызвала беглянку к себе. Тася сидела за большим столом, в упор смотрела на Сашу так, что у той подкосились ноги. Тася встала, подошла к ней, протянула лист с подписью и личной печатью Сержа. «Я, Саша, надеялась, что не увижу тебя больше, но судьба, видать, над тобой подшутила и решила наказать». «Что ж, я не судьба, и тебе не судья, и наказывать тебя не буду. Вот тебе, вольное. иди на все четыре стороны, и чтобы ноги твоей в этих краях никогда не было, я тебе запрещаю жить в моей деревне, и в соседних тоже». Тася вложила в онемевшие руки девушке вольную и отвернулась, давая понять, что разговор окончен. Саша хотела броситься в ноги, молить о прощении, но вместо этого, поклонившись, вышла. Ее тут же окружили дворовые. — Ну чё, Пойди тебя в скотнице, барыня, определила. — Барыня мне вольную дала, — всхлипнула Саша. — Что же делать-то мне теперь? Куда же я пойду? — Вот террас, — удивилась Матрена. — Ты, когда сбежать хотела, не думала? — Куда пойдешь? Все знала? — «А теперь ты вольная птица! Шагай, куда глаза глядят! Гуляй! Не хочу!»